Перчатки. Потеряли котятки на дороге перчатки и в слезах прибежали домой. Мама, мама, прости, мы не можем найти, мы не можем найти перчатки. Потеряли перчатки? Вот дурные котятки. Я вам нынче не дам пирога. Мяу, мяу, не дам, мяу, мяу, не дам. Я вам нынче не дам пирога. Побежали котятки, а тыскали перчатки и смеясь прибежали домой. Мама, мама, не злись, потому что нашлись, потому что нашлись перчатки. А тыскали перчатки. Вот спасибо, котятки, я за это вам дам пирога. Мур-мур-мур пирога, мур-мур-мур пирога, я за это вам дам пирога.